К тому же дерзкие смутьяны-парламентарии позеленеют от досады, если принц перейдет в католичество. Разумеется, светлейший князь-епископ готов оказать поддержку принцу даже в случае его отказа от такого альянса. Но этот выход он считает наилучшим от души желает его высочеству получить большое преданное и красавицу жену, а парламентариям позеленеть и почернеть от досады и советник продолжал мелкими глотками безмятежно подтягивать свой излюбленный напиток. Когда Фихтель удалился, Карл Александр зашагал взад и вперед по комнате. Голова у него трещала после одинокой ночной попойки. Он тяжело переводил в дух, запустив руку в свои густые белокурые волосы. «Вот уж хитрецы так хитрицы. Католики хотят его обратить. И это Шенборн, это Фридрих Карл, славный, веселый, загадочный друг-приятель, но и хитрец. Он расхохотался. Черт возьми, ловкий форфик. Большинство высшего офицерства — католики, а католики — лучшие солдаты. Он, со своей стороны, после Венесы стал очень терпим в религиозных вопросах. Католическое место всегда ему нравилось, А для солдат и католичества с ладаном, образами, облачениями, пожалуй, самое подходящее дело. А если он таким образом угодит своим вюртсбургским и венским друзьям, тем лучше. Себе он так или иначе ущерб этим не нанесет. Красивая богатая принцесса. Конец вечным ламентациям и мучениям из-за каждого дурацкого талера.